Глава шестьдесят девятая. Побег арестантов. Жил был на свете добрый молодец, а прозвани молодцу было Хмелинушка бездельный. Рассказывал Кузьма Облака, собравшиеся вокруг него по обычью кучки арестантов, когда Гречко вошел в эту камеру непосредственно после своего решения о скором побеге. Он пришёл сюда с целью окончательно сговорить себе подходящего товарища, которого он наметил уже гораздо раньше, и недели за три до описанных происшествий успел даже раза два намекнуть ему о возможности побега. Гречка знал, что этот человек решительный и предприимчивый, со стороны которого едва ли встретится отказ. Вошёл он в камеру в начале седьмого, спустя около 2 часов после смерти Бероевой. Задумал Хмелинушка жениться, крестьянским хлебом кормиться, продолжал облака, а женился Хмелинушка, жонка вышла неудачливая. Где бы печь истопить, да вариво наварить, а она в греечку скакать, в канапли храниться, да с чужими парнями водиться. Задумал Хмелинушка новую тесовую избу поставить, жить хозяином да Господа славить, поставил Пришел огонь, повыгнал хмелинушку вон, погорела изба. Пошел хмелинушка в поле, полоску бронить, на зиму хлебушки накопить. Уродило яровое, да пришел град небесный, повыбил хмелинушкиноржицу. Видит хмелинушка во всем ему не задача. Пошел хмелинушка, куда глаза глядят, она в встрече ему горе идет. на клуку, опираясь над хмелиною, насмехаючись. Само горе ликом подпоясано, а ноги мочалами и запутаны. Изпожался хмелиногорья безобразного, да в тёмный лес от него поскорей глядит. А горе прежде его в тёмный лес зашло, навстречу идёт, да поклон отдаёт. Пуще того изпожал схмелинушка бежать ударился, да и придёк В почестный пир христианский нет места во миру хмелинушке, потому горе раньше зашло, да на его место уселась тут хмелинушка от горя в оцарёв кабак. А горе встречают уж и водку пивота, а щит давосёр булатный нож подаёт. подружился Хмелинушка с Горем, брательски с ним побратался и говорит ему: "Горе великое. Дам тебе я добру молодцу путь пространный и дорогу широкую, дам тебе я хоромину крепкую да тёплую, дам тебе и хлеб да одежду богатую. Дорога моя Владимирка, хоромина сибирский острог, а хлеб да одежда казённые". не простые, казённые, оклеимённые, аристанские. Это ровно как в наш тетради списано. Заметил на это один аристантик из грамотных, там тоже эдок про горе говорится: "Горе плачет и смеётся, горе вьётся вертином, как осина горе гнётся, горе ходит топором". "Что, брат, хороша песня?" подмигнул Гречка одному аристанту. который третий месяц содержался в тюрьме под делу, грозящему не минующей катаргой. Одно слово арестанское, пробурчал вопрошаемый. А сказка тоже, поди, ка, не дурна. Ни что себе живет. Точно, брат, живет. Это твое верное слово, только ты постоит, ты сначала почувствуй, брат. Распространял спереди мгречка. Это еще не сказка, а только малая приисказка. А сказка самая будет нам с тобой впереди. Как вот в конном трактире даром порцию минок отпустят до да клеймовой троицы и благословят, чтобы не потерялся их, чтобы мать родная признала. Значит. Да вот как с железной музыкой в браслетиках прогуляться по шлют, ну это тогда точно уж сказка будет. Тот с невкусным выражением в лице почесал у себя за ухом. А вот я тебе сказку скажу, моя получше выйдет, как-то двусмысленно предложил ему гречка. Пока что и моя ось пригодится, хочешь послушать, что ли? Балтай, пожалуй. Посталай кума, в Саксонии не бывало, отшутился Гречка и совсем спокойно уселся подле избранного субъекта, по-видимому намереваясь только праздное время убить в приятной компании, да послушать, о чем тут люди гуторят. Арестанты между тем песню запели, начал Филинов, а несколько голосов подтянули: вот так муж жену любил. выводил он весёлые переливы, избоченясь и изображая разными ужимками и всей фигурою, как именно муж любил жену свою. Уж он так её любил, щепятенького дела поморозо ноги шом по крапиве босиком. Щепятенькое щепятный щегльской нарядный жаргон. А жена его любила щептней того водила, щептней того водила, в тюрьме место откупила, откупилась, нарядила, 50 рублёв дала. Вот тебе, мол, муженёк, вековечный уголок, ни толки не мели, только рук протяни, только руку протяни, да вспомни ты, вспомни и готовое прими. Почему к этой песне Гречка незаметно толкнул в бок избранного товарища и пересел с ним под дали? Верный ты человек, многозначительно спросил он его в полголоса. Это от случая. Каков значит случай? А впрочем для товарища верный. И голова твоя забубенная? В семье смертям не бывает одной не миновать в жизни да в смерти, один Господь волен доповинен. Да Так-то так. Да дело твоё слышно, он чиноужским бедарцам попахивает и скоро, значит, решат. Сказывают будто так. М да. Я вот и сам решение жду себе. Тож подичае не помилуют. Если бы удрать-то можно было отселевых, как бы-то удрать? Не ударишь. А не ж т хотел бы. Кабы не хотел то, да ничего не поделешь. Один не поделешь, а вдвоем выигрет. Аристант поглядел на Гречку недоумелым и недоверчивым взглядом. Хочешь, товарищи? Саньку предложил ему Гречка. Саньку сразу термин карточной игры, означающий выиграть сразу с первые же карты все деньги, стоящие на кону. Я удиру бесприменно. Да ты уж мне болтал об этом только, пока еще все ничем ничего удрать. Да как удрать-то? Кабы знал, так и сам бы давно уж ухнул. А уж про то мое дело. Ты мне скажи только, хочешь аль нет? Человек-то ты сдается мне подходящий. С тобой эту штуку можно обворганить. А подходящий трабати, согласен. Только когда же? До да сейчас. Чего ждать-то? Ну, полно врать. Как перед истинным. Деньги есть у тебя? 7 рублёв припрятаны с собою? Да у меня 20, а на медне на карток взял. Значит, хватит про обоих. Теперь ступай к Мишке, разломаю до водки два полштов купи. И вот ещё что, как бы сам дурнинского добыть. У него есть, да не отпустят шельмец дёшево. А я знаю, что есть. Ему тут один благоприятль с воли притаскивает. Вымоли хоть Христа ради, что ли, ведь он на тот случай, если кому в лазарет идти вздумается, затем только и держит. Известно. А то зачем же больше? Так сказать, ему нечто что мы с тобой на белых хлебах с недельку упроваляться задумали, ну и вот мол болезнь перед доктором оказать надо, верно голова верно, так и звони ему, только торгуйся, а то сразу заломит цену собака, больше двух рублей не давай, ладно. И подговоренный отправился исполнять поручение. Прозывался тот арестант Китаем. Фамилия или кличка у него была такой неизвестна, только кличка в этом случае и совсем пришлась бы по шерсти. Китай был сухощавый, сутуловатый и долговязый детина, а узкие глаза, да широкие скулы действительно придавали его физиономии нечто среднеазиатское, дикое и отважное. На сей раз Гречка не ошибся в выборе товарища. Он держал расчет на то, чтоб лететь и путешествовать за бугри для этого человека дела ещё новое, непривычное, от которого он весьма не прочь был вيلнуть, лишь бы представился случай. И эта дикая отвага и служила для него некоторой надеждой, что Китай не презадумается над исполнением предложенного предприятия. Так и случилось. Мишка Разломай отпустил ему за пять рублей требуемое количество водки и под величайшим секретом добрую щепоть дурмана в уединенном месте Гречка поставил на караул Китая, а сам тем часом высыпал порошок в один из полуштавов, взболтал его хорошенько и запихав свою фабрикацию в правый карман шаровар, а нефабрикованную водку в левый, отправился вместе с Китаем исполнять задуманное дело. Дел ж только помалчивай. Гляди, досмекай, да что я стану творить, а сам не рассуждай, не равно ещё напортишь, заметил он, отправляясь в коридор, где помещались арестанские карцеры в татебного отделения. В некоторых из этих карцеров вольные слесаря замки починяли. Всех их было 3 человека.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 А вот с приятелем два полштофа распить желательно бы. И оно не именинник, проваливай. Вам тут пить, а с нас вздыскивать станут, скажут, зачем мол дозволили, да не довели. Уходи что ли, пока добром тебя просят. Их приятель, хорошо тебе так-то рассуждать, а мы люди подневольные. Ты чей именинент-то? Ни день, ни 3 дня справлять себе будешь. А нашему брату-заключённику Уширемчонку украдучись хватить невозможно. Душа твоя христианская, ведь и мы человеки есть тоже. Да коли нельзя, ну, уступай в другое место. Эх, милый человек, нет у нас другого места. А ты вот что, хочешь вместе с нами хватить? Да заодно и товарищ вкликни. Уж мы и так и быть, куда ни шло. Один полштов На троих пожертвуем, только не горланить, да не гонить браться, а мы это к потихоньку, по сладку, чтобы, значит, никому я обидно не было. Подмастерья крикнул двух остальных работников, и все в пятером заперлись в темном карцере. Гречка запустил руку в правый карман и, отдавая подмастерью посудину, еще раз потряс ее в воздухе. Э, вон какая, гляди, ребята! Помаранчегоресный, а этот нам брат с тобою, прибавил он, вынул второй полуштов. За здоровье меня, не к сангелам, чтоб недолго коптеть, поскорее улететь, поклонился Китай и стал медленно в сладь тянуть через горлышко. Слиссаря не заставили просить себя вторично и обрадовавшись неожиданному и притом даровому полуштову жадностью последовали примеру Китая. Порция дурмана была весьма достаточна для того, чтобы всех троих ошеломило почти сразу. Через 5 минут один из них повалился без чувств, другой начинал уже засыпать в углу, а третий без языка и движения столбом стоял на месте в состоянии мухи, опьявшейся табачным настоем. Повалить его на пол, раздеть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 Одну только жилетку свою, приобретённую как-то в тюрьме, не скинул с себя Гречка, потому что в подкладке её были зашиты его деньги, да в боковом кармане оставлены про запас на всякий случай две рублёвые ассигнации. На дворе начинало уже темнеть, а под тюремными сводами и по давно господствовал вождделенный для беглецов сумрак.